Пилог. Я помахала рукой Игорю, которого мы встретили в аэропорту, откуда чуть позже улетали отмечать годовщину свадьбы. «Привет, ребята!» Он пожал руку Джейми и обнял меня, обдав запахом одеколона. «Шикарно выглядите!» «Спасибо, ты тоже ничего!» — с улыбкой поблагодарила я, оглядывая его наряд. Белые шорты и фиолетовая футболка очень выгодно смотрелись на нем, а его любимые солнцезащитные очки придавали ему загадочности. Правда, не сейчас. Сейчас они находились на голове, портя его укладку. «Я отойду покурить на улицу перед полетом. Вы пока разговариваете», — скомандовал Джейми, а я схватила его за руку. «Не слишком ли часто ты стал курить?» — обеспокоилась я. «Нет, в самый раз!» Отмахнулся он и, мягко высвободив свою руку из моей, направился к выходу. «Так что? Чего мне ожидать, когда приеду?» С любопытством спросил Игорь. «Дети дома с няней Паулиной. Она знает, что ты приедешь». Начала инструктировать его я. «Прекрасная Паулина! Видел ее фотки!» Широко улыбнулся мужчина. «Еще там три охранника Королев!» Добавила я. «Начнешь к ней подкатывать без ее согласия, вылетишь из дома». Игорь рассмеялся. «Я прилетел к детям, а не девиц клеить, но спасибо за предупреждение. Как думаешь, им понравятся подарки?» Вчера он прислал мне фото двух коробок. В одной из них была редкая шарнирная кукла для Софи, в другой — большая коллекционная фигурка-робота из Японии для Марка. «Вот ты мне об этом и расскажешь», — усмехнувшись, сказала я. «Эй, это нечестно!» Широко улыбаясь, шутливо возмутился Королёв и сразу же добавил. «А вашей малышке я купил игрушку поменьше, позже скину фото». «Спасибо!» – расчувствовалась я и поцеловала его в щёку. Вернувшийся Джейми, я это поняла по запаху сигаретного дыма, донёсшегося до нас раньше него самого, подошёл к нам и обнял меня за плечи. «Идём, Баунти!» Он кинул Игорю ключи от своей новой «Ауди». «Чтобы ни царапины не было, когда я вернусь, ясно?» Между ними все еще царила напряженность, но я надеялась, что со временем это пройдет. «Спасибо», — кивнул Королев. «Удачного вам отдыха, ребят!» Мы помахали ему, и я проводила высокую фигуру брюнета взглядом до выхода. «Что?» — я посмотрела на Джейми, который все это время смотрел на меня. «Знаешь, какое у тебя сейчас выражение лица?» — спросил он. Рассмеявшись, я переплела свои пальцы с его. «Догадываюсь, счастливая, потому что я люблю тебя, Джейми Коул». Рядом с ним, даже после нескольких лет брака, я могла с уверенностью сказать «Я счастлива, и я знаю, что это не изменится, никогда» потому что рядом тот, от чьей улыбки мое сердце начинает биться чаще и заставляет меня чувствовать себя самой любимой и желанной на свете.